Силы Чингисхана к моменту выхода из Бамяна исчислялись 50-70 тысячами человек. Думаю, мы можем уменьшить это число из-за необычно высокой скорости преследования неприятеля по весьма и весьма труднопроходимой местности. Часть маршрута пролегала узкими горными тропами, через горные ущелья и скалы. Помня о том, что и Джилалет-Дин не тратил времени даром, невозможно не допустить, что Чингисхан потерял, по крайней мере, половину своей конницы и сменных лошадей по дороге, ибо в такого рода предприятиях всегда велика доля потерянных и отставших. Колонны монгольского войска должны были растягиваться все сильнее и сильнее. Отставшие и замешкавшиеся с трудом нагоняли главные силы и авангард. С другой стороны, Петти де ля Круа и Бартольд утверждают, что около четырех тысяч воинов армии Джелаледдина спаслись. Если мы подарили монголам преимущество три к одному, три монгольских воина на одного хоризмийского, то будет трудно представить с военной точки зрения, каким образом армия Джелаль-Эддина, сражавшаяся, имея реку в своем тылу, могла избежать полного истребления. Именно это соображение наводит на мысль, что в действительности силы монголов совершенно не превосходили или превосходили незначительно силы армии Джелаль-Эддина. Досоно утверждают, что сражение продолжалось с рассвета до полудня, и в течение всего этого времени султан Джалал ад-Дин непрестанно атаковал центр монгольского войск. Но это было бы совершенно невозможно при том численном превосходстве 3 к 1, которые имели на его взгляд монголы. Будь это так, бой не продлился бы и часа закончившись гибелью Джалал ад-Дина и полным уничтожением его армии. Существует и другое изображение описанных событий, которое имеет более правдоподобный вид. Титти де Лакруа в своём жизнеописании Чингисхана так описывает сражение. Джалал ад-Дин занял очень выгодную позицию, упираясь левым флангом в горные хребты, а правым в излучину реки Инт. На рассвете монголы атаковали. Сам Чингисхан принял командование над сильным конным отрядом, находящимся в резерве центра его войск. Правым крылом противника командовал эмир Мелик, Амин Мелик, а прокинувший и начавший преследовать левый фланг монголов Левый фланг Джалалет-Дина, укрепившийся в предгорьях, был очень устойчив и отражал все удары противника. Однако султан, желавший сохранить бойцов для следующих битв, по ходу развития сражения отводил оттуда в тыл силы обороняющихся. Это тактическое мероприятие сыграло свою роковую роль. Чингисхан. Заметив постепенное сокращение сил, держащих оборону на горной возвышенности, направил отряд во главе с Баланой Йоном, поставив перед ним задачу взять укрепленную высоту и разгромить левый фланг хоризмийцев. Пока Баланой Йон штурмовал горные отроги, Джалалет-Дин упорно пробивал монгольский центр и был близок к его полному и окончательному прорыву. Дело дошло до монгольского резерва. Теперь уже самому Чингисхану пришлось идти в атаку на победоносный правый фланг хорезмийцев и с трудом удерживать пошатнувшийся центр своего войск. Когда же атака Балано Йона на ослабленный левый фланг Джалал ад-Дина удалась, и он, сокрушив левый фланг хорезмийцев, в свою очередь ударил по тылам хорезмийского центра, Положение решительно изменилось. Порядок управления хорезмийскими войсками был потерян, надёжные позиции прорваны монголами. Желаль один понял, что оказался в котле. Бросив тяжёлое вооружение и латы, он налегке пробился сквозь кольцо монголов и заставил лошадь прыгнуть с крутого берега реки. А между тем Чингис-хан с истинно рыцарским достоинством наблюдавший, как плывет к противоположному берегу Инда его враг, запретил своим войскам стрелять из луков по беглецу. Так произошла эта битва. Джалаля Дин прискакал в Дели, но правящий там султан не оказал ему никакой помощи. Пространствовав по Пенджабу не менее года, И так ничего и не добившись, он решил попытать счастье в Западной Персии, где несколько лет вел упорную и небезуспешную борьбу, стремясь перетянуть чашу весов судьбы на свою сторону. Увы, он многого добился, но все потерял. Будучи разгромлен монголами, он пытался укрыться в Курдистане и был убит неизвестным курдом опознавшим в нём хорезмийца и султана. Так сошла со страниц истории эта незаурядная личность, единственный из всех противников Чингисхана, способный не только встать у него на пути, но и имевший реальный шанс повернуть вспять всё монгольское нашествие. Он упустил его. Судьбе было угодно распорядиться иначе предназначенный для большего Джалал ад-Дин всего лишь мелькнул на небосклоне истории, оставив по себе долгую память и множество кривотолков. Героическое и трагическое слилось в его судьбе, и трагическое возобладало. После сражения на Инди монгольское войско двинулось на Пешавар. Возле Кохата был схвачен и казнён Амин Мелик Эмир Мелик Чингисхан разбил лагерь в долине Бара реки недалеко от Пешавара и оставался здесь некоторое время. Однако события в тылу вынудили его повернуть на перевал Хайбер и стать лагерем в окрестностях Кабула. В это время Угдей был направлен на уничтожение города Газни и честно выполнил поручение отца, истребив жителей города. Пока Чингисхан стоял на равнине вблизи Кабула, ему доносили о том, что шайки разбойников, скрывающихся в горах Каратага, нападают на монгольские тыловые посты и гарнизоны, что они разрушили мост через реку Пянш недалеко от устья Вахша. Желая примерно наказать разбойников, хозяничавших в его тылу, Чингисхан послал несколько конных отрядов через Кафиристан и долины Баджаур и Кунар к устью этой реки. Зима 1221 года была одной из самых суровых, когда-либо обрушивавшихся на долины Афганистана. Жители афганских гор, опытные наездники и воины, испытав на себе силу монгольского оружия, не осмеливались бунтовать. В этот период последние уцелевшие крупные города восточного Ирана испили общую для них горькую чашу судьбы. Когда Герат услыхала о победе над Чэки Кутуку, Шиги Хутаху, при ирвании, парване Город восстал и убил монголов. Но теперь, когда армия Джалаледдина была разгромлена, монгольский наен Ильчи Кадай получил из рук великого хана 70 тысяч человек с поручением уничтожить Герат. Высокие валы, окружавшие город, были созданы на развалинах не один раз, а разрушавшихся стен. Но и их взять было совсем непросто. Город сопротивлялся отчаянно, хорошо зная, какая участь его ждёт. 6 месяцев и 17 дней длилась ужасная и кровопролитная осада, пока Верхняя взяла партию мира. К сожалению, её усиление привело лишь к ещё большим раздорам в стане осаждённых и очень сильно мешало решительной обороне города. 14 июля 1222 года. Жители впустили монголов в город, а уже 21 июля те перебили все его население, героев и трусов, пацифистов и сторонников войны. Потребовалось не меньше недели, чтобы полностью расправиться с могущественным городом и чтобы убедиться, что Герат мертв. Монгольский отряд численностью в две тысячи человек еще раз прошел по его руинам несколько недель спустя. Улицы мертвого города были по-прежнему завалены грудами мертвых тел. Над развалинами стоял страшный смрад разложения. Но монголы нашли еще две тысячи несчастных страдальцев, переживших катастрофу, и присоединили их тела к телам остальных жителей города. Во вторую неделю мая 1222 года Даосский монах Чанчунь, выехавший из Китая в 1221 году, прибыл в лагерь Чингисхана и записал в своём дневнике, что вскоре после его приезда монголы перенесли лагерь в Перван, Парван. Китайский философ также отметил, что Чингисхан стоял у подножия Гиндукуша до 3 октября. Должно быть, именно в 1222 году Джагатай был послан на юг к Индийскому океану. Было известно, что Джалалет-Дин попытался пробраться в Персию, ибо после того, как ему отказал дилийский султан, он разбил лагерь в Лахоре. Чингисхан отдал приказ Бала-Нойону с двумя туменами скакать в Пенджаб, И одновременно велел Джагатаеу с равными силами пройти в Белуджистан до индийского океана. Подобный двойной удар когда-то удался в войне против Гучлука, однако теперь он не принёс ожидаемого результат. Баланоян довёл свои тумены до Молтана и повернул на север, на Ферроспур и Лахор стоящей на реке Рави. Царила страшная, все убивающая жара, вынудившая отступить в свое время даже Александра Великого. Монголы не выдержали. С горечью в сердце Бала-Нойон вынужден был отвезти свое войско назад в более прохладные горы. А в это самое время Джигатай прошёл Белуджистан с севера на юг, и память о произведённых им опустошениях до сих пор ещё жива в этих унылых, выжженных солнцем горах. Из Белуджистана он повернул в Мекран, лежащий западне на самом берегу океана, и у города Тес стал на отдых. Возвращаясь назад, Он потерял многих своих людей, погибших от голода, жажды и нестерпимой жары в пустыне Меркан, той самой, что под именем Гидрозии знали ещё Александр Македонский и в которой он также едва не погиб. Где-то в Сестане, в Сестане, Джелатай разделил свои силы. Остатки одного из его туменов пошли прямой дорогой на Гендукуш соединившись там с Баланой Йоном, в то время как сам Джагатай повел остатки своего войска в Фарах, а оттуда в Бухару, где уже разбил свои кочевья у Гэдэй. Этот сын Чингисхана, видимо, сразу после покорения Газни, пошел на Кандагар, а потом избрал более легкий путь на Фарах, Герат и Келиф. С другой стороны, Джелатай мог скакать из Меркана прямо на север и уже в Фарахе соединиться с Огодеем. Интересно отметить, что хотя эти походы весьма примечательны в военном отношении, внимание историков всегда концентрировалось на Чингисхане, и лишь изредка они упоминали о боевых операциях его подчинённых. Как видим, есть и разногласия в отношении обратного маршрута войска Джелатая. Петти де Лакруа полагают, что Джагатай отослав часть воинов назад в ставку Чингисхана, сам повёл оставшихся в Балх. А в это время Угдей с развалин Газни послал донесение великому хану, прося позволения вторгнуться в Сеистан, Сихстан, и довершить то, что не сумел или не смог закончить Джагатай. Но Чингисхан запретил подвергать своих людей страданиям в раскаленных солнцем безводных пустынях Южного Афганистана. Он по-прежнему оставался в южных предгорьях Гиндукуша. В первую неделю октября 1222 года Чингисхан принял решение вернуться в Монголию. И первое, что он сделал, так это велел огромному количеству пленных очищать от шелухи и складывать в мешки зерно для предстоящего похода, а когда дело было завершено, велел перебить несчастных. Затем он повел войско на север, мимо мертвого балха матери городов, проезжая через который Чан-Чунь с удивлением записал, что собаки здесь все еще живы, потому что он слышал их лай. Перейдя Мударью, монгольское войско двинулось на Самарканд, а оттуда в Ходжент, где к нему присоединились Угадей и Джагатай. Всюду, где прошли монголы, царили смерть и запустение. В Афганистане и Бадахшане немногие уцелевшие жители скитались подобно одичавшим бродячим псам по выжженной земле. Бадахшан, важный торговый центр, так никогда и не оправился от катастрофы. Балх, бывший крупным торговым центром до прихода Чингисхана, сегодня маленький, невзрачный город. Теликан, некогда мощная крепость, шесть месяцев сковывавшая силы монголов, сегодня лишь скопище нескольких жалких лачуг. Даже Бамиан, известный историкам и археологам всего мира, исчез с современной карты Афганистана, обратившись в захолустную деревушку. Ирригационная система, орошавшая и дававшая жизнь долине Окса Амудари, была обращена в руины. Не уцелело ни одного оросительного канала. Они были либо засыпаны песками, либо обратились в болото, которое потом много веков подряд приходилось заново отвоевывать у природы. Хорасан обезлюдел, Но многие из его уцелевших жителей нашли прибежище в юго-западных областях Персии, счастливые избежавших сокрушительной силы монгольского потока. Подобно расплавленной лаве, кочевники Монголии всюду уничтожали человеческую жизнь, так что многие области Хорезмийской империи превратились в рай для обитателей степей и полупустынь. Несколько месяцев Чингисхан отдыхал в Ходженте, и говорят, упал с лошади во время охоты. Случилось это 11 марта 1223 года. Падение сокрушило его здоровье, ведь великому хану было уже за 60. Тогда же, то есть весной 1223 года, не взирая на мучившие его боли, Он отдал приказ продолжать путь и повел войско на север мимо руин от Рара, повелев матери бывшего Хорезом Шаха Мухаммеда и его женам провожать уход монголов горестными песнями об их погубленной родине. Наконец, земли Мавераннахра и Хорезма остались далеко позади. Великий хан разбил на лето лагерь у озера Балхаш, и вновь тронулся на север с наступлением холодов, сделавших проходимыми болото и топи. Джебе и Собудай, завершив свой путь вокруг Каспийского моря, сразу по завершении походов на Русь и Волжскую Булгарию явились в его ставку. Джучи, его первенец, был далеко в степях к северу от Аральского моря. В 1224 году, Или в 1225 году он скончался. В 1224 году Чингисхан достиг реки Эмель-Эмиль, недалеко от озера Алаколь, на берегу которой его встретили два маленьких внука, Хулагу и Хубилай, которым судьбою было уготовано вписать ещё одну великую и страшную страницу в историю Азии. В феврале 1225 года Чингисхан установил великую ханскую юрту на реке Тола, столь полным правом заслужив страшный титул, данный ему в награду за испытанные муки жителями Бухары 5 лет тому назад, бич Божий. Но судьба подстерегала старого покорителя вселенной. Сначала умер Джучи, Потом отошёл в мир иной Джебеноён. Следом за ними наступила смерть Мухули, умершего в Китае. Песочные часы великого хана истекали. Только 2 года отделяли его от развязки кровавой драмы, и скоро, очень скоро историкам или летописцам предстояло написать слово конец под строками книги его судьбы. Пока живу он был ещё жив и думал о будущем.